Глава 13. Элла бежала до тех пор, пока дыхание не сбилось окончательно. Остановилась, сделала пару глубоких вдохов и тяжело облокотилась на посох. Перед глазами бегали искры в баку Колола. Девушка посмотрела вокруг. Демонов лабиринт. Туннель совсем незнакомый. Стены светятся синим, под ногами хлюпает что-то вязкое. То ли грязь, то ли мокрый песок не разобрать. Подняла голову вверх. Потолка не видно, всё теряется в темноте. Надо взять себя в руки. Бессмысленная беготня ничего не даст, только устанешь. Наконец удалось восстановить дыхание. Элла отхлебнула несколько глотков из фляги и снова осмотрелась. Закрыла глаза и начала создавать заклинание. Хотелось просто перенестись в другое место. Перед внутренним взором сплетались в узелки красные с желтым нити, но пространство не подхватывало в объятия, как обычно при работе магии перемещения. Сила отвечала, но сделать ничего не могла или не хотела. Элла тяжело вздохнула. Подернула плечами. По спине потекла противная капелька пота. Придётся топать ножками, но сначала надо разобраться, куда. Колдун говорил, что у лабиринта несколько выходов: два в горах около хлома, один у горла богов и ещё один около таинственного леса. Герд будет ждать около выхода к горлу богов, а это значит, что идти следует на восток. По большому счёту, шут с ним, с востоком Хоть какой-нибудь выход найти бы. Кнут обронил как-то, лабиринт живой, и если его рассердить, может просто не выпустить из своих недр. Беглянка достала из торбы плошку и иголку, продетую в кусок пробки. Налила в плошку воды, осторожно положила туда иглу. Железка провернулась и замерла. определить, какой из её концов указывает на север, оказалось несложно. На этот край была нанизана пробка. Запахло мокрой псиной. Элла с пристрастием изучила округу. Только волка ей сейчас не хватало. Прислушалась. Тишина. Путешественница вылила воду, убрала плошку и иголку в торбу. достала кусок мела нарисовала на стене жирный крест и двинулась в туннель, который, по её мнению, вёл на восток. Долго идти не пришлось. Туннель заканчивался тупиком. Как велела книга, что дал почитать кнут, Элла вернулась назад и поставила рядом с первым крестом второй, чтобы обозначить путь пройденный дважды. вздохнула и поставив крест у другого прохода, двинулась по нему. Наткнулась на развилку, оглянулась и поставила знак на выходе из туннеля и ещё один знак в начале очередного ответвления. В книге писали, что надо отмечать все пройденные пути в начале и в конце и не ходить по путям, пройденным дважды. только по тем, что не помечены вообще или помечены одним крестом. А если вышел к знакомому перекрёстку новым путём, нужно поставить ещё один крест и идти назад. За время занятий с колдуном Элла успела выучить эти советы на изусть. С заклинаниями книга не лукавила. Теперь представилась возможность проверить Как обстоять дела с рекомендациями? Лабиринт обманывал, путал, отнимал разум. Стены туннелей походили друг на друга. От меловых крестов ребило в глазах. Свечение камня временами становилось невыносимым. Жара забирала остатки сил. Ученица кнута прошла с полсотни поворотов и столько же тупиков, когда снова почувствовала Запах мокрой псины. В этот раз резкий и сильный. Она решила сначала, что дух померещился, но прислушалась, и сомнения рассеялись. Волк шёл следом. Она остановилась, раздумывая, что делать дальше. Атаковать волка нельзя, он опять что-нибудь выкинет, а без колдуна ей не справиться. спрятаться, но куда? Да и найдёт по запаху. Элла закрыла глаза и ещё раз обратилась к магии. Нет, та по-прежнему отказывалась перемещать девушку с места на место, но кое-что сделать удалось. Даже не пытаясь понять из каких недр памяти всплыло заклинание превращения дочь демона скользнула под потолок небольшим облаком. И невесомо поплыла по лабиринту. Отметки в таком виде ставить было невозможно, но зато был шанс, что волк не сообразит, где она. Оставался лишь один вопрос: как долго удастся протянуть в таком состоянии? Не случится ли обратное перемещение в самый неподходящий момент? Волк, возникший в проходе, прервал размышление. Беглянка обернулась на фырканье. Облако дёрнулось и поплыло в сторону шестиглавого стража мира мёртвых. Элла мысленно выругалась. Монстр поддёрнул носами и поднял морды вверх. Облако вжалось в потолок. Преследователь тявкнул и прыгнул, пытаясь схватить зубами воздух. Тщетно. Зверь разбежался и прыгнул ещё раз, безрезультатно. Волк тряхнул мордами, почесал задней лапой за одним из ушей, а потом начал увеличиваться. Он рос быстро и ладно, пропорции не менялись, зато размер становился просто огромным. Ученице кнута наконец-то удалось заставить облако плыть прочь от монстра, и она изо всех сил отступала. Пятиться пришлось недолго. Внезапно волк жалобно заскулил, поджал хвост и вернулся в нормальный облик. За спиной Эллы раздалось тихое рычание. Лапы волка подогнулись, и он поскуливая сначала попятился, а затем и вовсе улезнул. Биглянка обрадовалась было, но потом сообразила, кто стоит за её спиной. Ты ли Аркерин? Элла заставила себя обернуться и посмотреть на врага. Тель-Аркерин вонял полынью, а внешне напоминал манула переростка. Только в полтора человеческих роста, с густой светлой шерстью, с редкими узкими темными поперечными полосами, с кошачьими усами, треугольными ушами и шестью мощными когтистыми лапами. Все бы ничего, если бы не острые, длинные, с палец взрослого человека шипы, торчащие из его спины в районе позвоночника и по бокам, бычьи рога, да толстый скорпионий хвост. Судя по тому, как жадно он забирал носом воздух, монстр был слеп. Ученица Кнута взглянула на его серые, подернутые пеленой глаза и вздрогнула. Все тело сжалось и забилось мелкой дрожью. Там, в тумане очей Толяр Кирина, Элла увидела маленькие ладони, отчаянно стучащие по оболочке изнутри. Вероятно, так же выглядят руки несчастного, провалившегося под тонкий лед в отчаянных попытках выбраться на воздух. Элла мысленно сосредоточилась на клыках зверя, хоть и внушительных, но вполне обыденных. С кошачьей грацией враг сделал несколько шагов и остановился под облаком. Подпрыгнул, пытаясь схватить барашка лапами. Приземлился ни с чем. Фыркнул, сделал небольшой круг под будущей добычей и завизжал. Каменные стены пошли мелкими трещинами, облако почернело, потяжелело и стало походить на тучку. монстр прошагал ещё один круг и снова атаковал эла почувствовала, что ей всё труднее удержать своё летучее состояние. тело рвалось на свободу, хотелось выпасть дождём и растечься по полу лужицей. невыносимый звук терзал и изматывал, а ученица кнута старалась убежать от его источника как можно дальше. ей удалось уплыть на несколько вражеских прыжков, Прежде чем держать тело в воздухе стало невозможно. Элла вернулась в родной облик, извлекла из торбы нож, заткнула его за пояс и начертала крест около проёма, куда собиралась нырнуть. Теллар Кирин несколько раз столкнул носом воздух, сделал шаг в её сторону. Сердце забилось как бешеное. Ученица кнута сжала в руках посох, И ухмыльнулась. В этой суете она умудрилась забыть о помощнике из чёрного вяза. Она снова обратилась к силе, на этот раз взывая к посоху, но он по-прежнему хранил молчание. Элла махнула на бесполезную палку рукой и слово в слово повторила заклинание ложных следов, что Колдун читал ещё совсем недавно. Сработало. Монстр остановился в растерянности, выводя носом восьмёрки. Девушка нырнула в намеченный туннель и побежала, что было сил. Она не знала, как долго работает заклинание, и пыталась как можно дальше умчаться от теля Аркирина. Туннель встретил тупиком. Следовало вернуться обратно. Элла готова была взвизгнуть. Почти так же громко, как и преследователь. Но только глубоко вдохнула и направилась назад. Цель аркерина на старом месте не было. Монстр ушел, оставив после себя следы огромных лап да запах полыни. Элла нарисовала еще один крестик на стене, спрятала мел в кармашек на поясе. Посмотрела на вход в последний оставшийся без пометок туннель. сделала пару глотков из фляги перехватила удобнее посох из чёрного вяза в голову пришла шальная мысль а не оставить ли этот кусок дерева здесь всё равно толку от него никакого а тащить тяжело покачала головой вдруг откликнется лучше взять с собой она уже собралась нырнуть в последний туннель когда сильный удар шип ее с ног. Элла отлетела и больно ударилась головой о противоположную стену, открыла глаза, оперлась на посох и попыталась встать. Голова немного кружилась, но больше беспокоило левое бедро. Из раны на нем текла кровь, и нога плохо подчинялась. Мутным взором Элла окинула пещеру, И снова увидела Тель-Аркерина. Монстр фыркал и явно готовился к прыжку. А еще он смотрел на нее черными живыми глазами. Ученица-колдуна жизнь свою могла поставить, что они появились только что. Она тяжело сглотнула слюну, собрала все силы и стала отступать к нужному проходу. Тель-Аркерин разбежался, и кинулся на добычу. Элла мысленно попрощалась с жизнью, но на всякий случай отпрыгнула в сторону. Насколько хватило сил? Нога отозвалась болью, но Тель-Аркерин должен был промахнуться. Девушка вдруг почувствовала слабую вибрацию в посохе, закрыла глаза и снова обратилась к его силе. Зверь тяжело приземлился рядом. Элла отскочила ещё дальше. Посох засветился серым светом, и ученица кнута стала читать заклинание, медленно отступая к туннелю. На ум не приходило ничего, кроме заклинания для разделения крупы и сора. Элла немного изменила его и направила посох на тель Аркерина. Если всё пойдёт как задумывалось, сила должна отделить мясо монстра от его костей. Серый свет достиг цели. Эла вздрогнула и всем существом ощутила, как сила, повинуясь приказу, атаковала. Монстр завырещал. Завырещал так, что всё вокруг заходило ходуном. Ученица кнута, ковыляя, нырнула в проход, ни на миг не ослабляя напор. Она отступала и отступала. Тель-Аркерин сотрясал криками воздух до тех пор, пока потолок в пещере не рухнул и камни не завалили туннель. Элла вздохнула с облегчением. Она выиграла немного времени. Монстр не сможет добраться до нее быстро. Но тут же поняла. Камни отрезали ей путь обратно. Теперь... У неё только одна дорога. Туннель закончился очередным тупиком. Элла вспомнила о том, что лабиринт может и не выпустить, и разрявелась была, но увидела слева едва заметный проход. Она нарисовала на стене крест и протиснулась в отдветвление. Боль в ноге стала невыносимой. Авар возвращался во владения колдуна в прекрасном расположении духа. За спиной висела торба с покупками, тума поведала много полезного, на лавандовом поле всё прошло прекрасно. Смущали разве что воспоминания о чужом разуме, ещё коробило от мысли, что проник в самое сокровенное другого человека без его ведома. Но издалека Ситуация казалась больше забавной, чем неловкой. Для полного счастья ему оставалось решить только одно дело — поменяться обязанностями с Гертом. Кнут велел Авару оставаться в доме, а Герту встретить их с Эллы у одной из пещер близ горла богов. Сыну искала, напротив, не терпелось убедиться, что с подругой все хорошо, и он собирался... уговорить сотоварища поменяться ролями. Потому как ласково мурлыкали Герт с Виллией, сидя около дома, Авар понял — все получится. Ему не обрадовались, но слово поперек не сказали. Виллия накормила ужином, Герт всячески демонстрировал свое расположение. Авару казалось, что эти двое его побаиваются — И он старался вести себя как можно скромнее, но своего не упустил. Договорился об обмене еще за трапезой. Сразу после еды отправился к себе. Ставший непривычный за последнее время тишине, он лежал в своей кровати и думал об Элле. О той ночи на крыше, о детской ревности и несмелой нежности, о рыжей шевелюре и... и дурацкой привычке крутить в пальцах монету. Он в сотый раз обругал себя за то, что не попросился в лабиринт с колдуном и его ученицей. Наделся попасть туда самостоятельно. Зря. Единственным хоть и слабым оправданием могло служить только данное отцу обещание исполнять все приказы кнута, который в тот раз велел ожидать в доме у моря. До вот это циничуть не успокаивал, когда Авар раздумывал об опасностях мира мёртвых. Он волновался за свою искорку, волновался настолько, что решил побеспокоить отца. Он залез в сумку и достал подарок родителя. Отправляя сына к колдуну, Эскал снабдил его множеством полезных штучек. Одно из них Была небольшая книга с пустыми страницами. Всё, что Авар писал на них, Искал видел в такой же своей книге и наоборот. Авар знал, книга отнимает у отца много сил и старался не беспокоить его понапрасну. Зато Искал любил отправлять сыну длинные обстоятельные послания. Вот и в этот раз, открыв книгу, Авар нашёл пару страниц изписанных размашистым отцовским почерком. Он зажёг свечи и уселся читать. Отец писал: Авар, спешу тебе сообщить, что я наконец-то создал сосуд силы. Скоро опробую его в деле и смогу отдать кнуту. Как только он получит его, Ты сможешь считать себя свободным от данного мне слова и с чистой совестью отправиться домой. Не медли. Осенью врата будут открыты лишь несколько дней. Есть у меня к тебе ещё одна просьба. Надеюсь, ты не сочтёшь её обременительной. Один мой старый приятель хочет пристроить ко мне ученицы свою дочь. Я бы хотел, чтобы Ты прихватил её с собой, объяснил, кто мы и как живём. Если верить приятелю, дочь его совсем ребёнок. Не хотелось бы пугать её. Девушку зовут Элла. Несколько дней назад я видел её след около тёмных гор. Он был прерывистый и нечёткий. Но это не твоя забота. Как только ты будешь свободен, Я скажу, где её искать. Она должна узнать тебя по паролю. Не всякий имеющий плоть человек, и не всякий дух не имеет плоти. Запиши себе где-нибудь, чтобы не запоминать. Пожалуй, всё. Наши дела идут хорошо. Эпидемия закончилась. Хрупкий мир с соседями, пока никто не нарушил. «Твоя мать довольна и вовсю занимается строительством нового порта. Она еще не оставила надежду создать корабли, незаметные для змеев. Мы ждем тебя домой. Постарайся не пропустить открытые врата осенью». Авар удивился. «Какие интересные у отца приятели!» И в то же время безумно обрадовался. Получалось ему не нужно искать предлога, чтобы позвать Эллу в гости. Она и так поедет с ним. В том, что речь идёт именно о той самой Элле, он не сомневался. Оставалось только одно дождаться её живой из лабиринта под миром мёртвых. Авард стал, грифель и старательным почерком вывел на новой странице: Элла и Кнут отправились в обитель нитей. Вероятно, след нечеткий, потому что за ними идет Тель-Аркерин. Я хочу им помочь. Не подскажешь, как? Передавай маме пожелания долгих лет. Закрыл книгу и убрал ее в сумку вместе с Гриффелем. Задул свечи и улегся спать. Проснулся с рассветом. Пока остальные спали, зашел в комнату подруги. Сел на заправленную постель и посмотрел вокруг. На подоконнике валялась книга с закладкой из пёстрой ленты для волос. Рядом лежал забытый гребень. Элла сокрушалась о нём всю дорогу до Хлома. Вещица осталась ей от матери, и девушка переживала, что потеряла её. Авар повертел предмет в руках, но ничего примечательного не нашёл. Деревянные зубцы, серебряные с нечитаемой надписью навершие. Подул на серебро и осторожно потёр его рукавом. Ему показалось, оно засверкало в руке, и буквы стали чётче. Он потёр ещё и прочёл еле различимую надпись: "Не всякий имеющий плоть человек, и не всякий дух не имеет плоти". Истинная сущность неизменна, а плоть меняется постоянно. Улыбнулся. Где-то он уже видел эти слова. Засунул гребень в карман штанов и потянулся к книге. Закладка лежала на странице с легендой о восшествии богов обратно на небеса после усмирения Тель-Аркерина. Авар пробежал глазами знакомую с детства историю. Чтобы подняться ввысь, Один из богов забрал жизнь у всех зверей, жующих траву. Другой у всех, кто ест других зверей. Третий у тех, кто ищет смысл жизни. Четвёртый у всех, кто имеет зелёную листву и иглы. Пятый у букашек и птиц. Шестой у грибов и трав. Аварв вздохнул. Страшно подумать, Чем бы всё закончилось, будь богов больше. Легенды его народа гласили: своих детей от богов спас повелитель неба. Авар не верил им. Он жизнь свою готов был поставить, владения его народа просто-напросто располагались слишком далеко от описываемых событий, и боги не дотянулись до них. Обычное везение, никакой заслуги повелителя неба. Как бы там ни было, для жителей окрестностей вулкана не было и нет ничего хуже визита небожителей, ибо боги не несут благодать, боги несут только смерть. Авар махнул рукой и отправился к себе. Отец наверняка уже исписал пару страниц. захлопнул дверь отведённой ему комнаты и в нетерпении открыл книгу. Очень удивился, когда вместо ответа обнаружил только пустые страницы.